Голова двенадцатая. Его разбудили громкие удары в дверь, после чего она слегка приоткрылась и в комнату просунулась голова. — О, Джонатан, прости, что разбудила тебя, — сказала Мэри, — приехала полиция. Не мог бы ты к ним выйти и побыстрее? Вместо ответа он откинул с головы одеяло, окунаясь в сырую холодную атмосферу старого английского дома и пробормотал нечто нечленораздельное, пытаясь сориентироваться. «Кофе на кухне!» — бодрым голосом объявила Мэри и захлопнула дверь. Все еще не придя в себя, он, однако, послушно выбрался из постели и начал одеваться. Несколько драгоценных минут ушло на поиски левого носка, обнаруженного в конце концов под кроватью среди завалов всякого мусора. Натянув остальную одежду, Аргайл сошел вниз инспектор уилсон с угрюмым выражением на лице которое бывает у человека вынужденного компенсировать отсутствие полноценного завтрака большим количеством кофе приветствовал его появление хриплым возгласом только усугубившим мрачное предчувствие аргайла джонатон настороженно впился взглядом в лицо инспектора что случилось судя по вашему виду опять проблемы спросил он похоже на то мистер аргайл у меня к вам вопрос «Спрашивайте. Где вы были вчера днем?» Вопрос Аргайлу не понравился. «Я был в Лондоне», — осторожно ответил он. «А что?» «Должен ли я понимать это так, что вы не имеете представления, кто вчера днем пробрался в дом Джеффри Форстера, взломал опечатанную дверь его кабинета и забрал все его бумаги?» «Я действительно не имею об этом представления», — подтвердил удивленный Аргайл. И уж, конечно, это был не я. Да и кому они могли понадобиться? Вот именно. Когда это произошло? Мы пока точно не знаем. Никто из соседей не видел, чтобы в дом кто-нибудь входил или выходил из него. Кроме полицейских, естественно. Так, может быть, это кто-то из них перестраховался и забрал бумаги в участок, предположил Аргайл. Уилсон не ответил. Его внимание переключилось на Флавию, появившуюся в дверях. Она зевала, прикрывая рот рукой. Мэри Верней представила их друг другу. «Очень рад», — пробормотал инспектор Уилсон, потрясенный тем, что это очаровательное создание его коллега. «Я правильно поняла? Пропали все деловые бумаги убитого?» — мягко поинтересовалась Флавия. Слегка пристыженный Уилсон признал очевидное. Конечно, это непростительно, когда из дома, предполагаемой жертвы убийством, пропадают ценнейшие документы. Но я подумал, может быть, мистер Аргайл забрал документы, решив изучить их в более располагающей обстановке. К счастью, мое предположение не подтвердилось. «А вы спрашивали жену Форстера?» — вклинилась Мэри. «Я думаю, она, как главная наследница Форстера, должна быть заинтересована в сохранности всех документов». «Может быть, она решила показать их бухгалтеру или другому знающему человеку?» Это было первое, о чем я подумал. Мы уже проверили эту версию. Вдова отрицает свою причастность к пропаже бумаг. «Вы не станете возражать, если я схожу туда и посмотрю все сама?» — спросила Флавия, когда инспектор собрался уходить. «От моего посещения вряд ли будет какая-то польза, но мне это пригодится для отчета». Уилсон с готовностью разрешил ей посетить дом Форстера. Но... Я был бы весьма признателен, если бы вы ни к чему не прикасались без моего разрешения, мисс. Ну, разумеется, инспектор. Легко позавтракав, все трое закутались в теплую одежду. Поутру в Англии холодно даже летом и направились к дому Форстера. Женщины дружно шагали в ногу. За ними бежала собака. Последним в отдалении плелся обиженный Аргайл, которого снова исключили из компании. «Я слышала раньше эти коттеджи принадлежали вашей семье?» — спросила Флавия у мэри. «Почему ваша кузина решила продать их?» «Хороший вопрос. Одно время я даже подумывала вернуть их обратно, обосновав это тем, что на Веронику было оказано давление. Но юристы посоветовали мне не тратить впустую время и деньги. Возможно, теперь, когда выяснились новые обстоятельства, мне удастся выиграть дело». «Надеюсь, вы не думаете, дорогая, будто это я убила его, чтобы вернуть свою собственность». «Мне не хочется так думать», — ответила Флавия, в которой проснулась профессиональная подозрительность и вернулась к интересовавшей ее теме. «Должно быть, Уэллер-хаус был когда-то обширным поместьем?» «Да, оно уменьшалось постепенно. Ребенком я приезжала сюда несколько раз, и тогда здесь было полдюжины ферм». Работники на фермах вкалывали от зари до зари, чтобы обеспечить нам тот уровень жизни, к которому мы привыкли. Но дядя Готфри оказался никудышным управляющим, и все пришло в упадок. Потом поместье перешло к Веронике, она и вовсе забросила дела. Поместье придавало семье солидности, но давно перестало приносить доход, достаточный для его содержания. Я осознала это только после смерти Вероники. Кузина всегда жила на широкую ногу. Но лишь после ее смерти я выяснила откуда она черпала средства. Оказывается, Вероника продавала фамильное серебро. Конечно, с точки зрения наследников она не имела права этого делать, но как я могу осуждать ее, если точно так же поступает наше правительство? После нее осталось много долгов? «Не очень», — ответила Мэри. «К счастью, она успела перевести дом на мое имя». «Не знаю, что на нее нашло». Но она вдруг заговорила о смерти и испугалась, что налог на наследство окажется слишком большим, и я не смогу его заплатить. Благодаря ее предусмотрительности нам действительно удалось значительно уменьшить сумму налогов. Однако даже эти деньги я еще не выплатила целиком. И налоговый инспектор ходит за мной по пятам. А, между прочим, мы уже пришли. Она впустила Флавию в дом и сказала, что сама пока побродит вокруг. «Вот что значит владеть собственностью», — пожаловалась Мэри. «Так и смотришь все время, нет ли дырки в заборе, и подсчитываешь стоимость ремонта». «Не возражайте, если я составлю вам компанию», — предложил Аргайл Мэри. «Буду рада». Они вышли в сад. Аргайл предпочел бы остаться с Флавией, но она пожелала обследовать дом самостоятельно. Он знал, что ее подругу лучше не трогать, когда ей требуется концентрация, и покорился. «Мне нравится ваша невеста!» — решительно заявила Мэри, как только они остались одни. «Держитесь за нее!» Они перешагнули покосившийся низенький заборчик и вышли в поле. «Я стараюсь», — ответил Джонатан. «А куда мы идем?» «Это земли Уэллера. Вон та тропинка ведет к парадному входу в дом. Местами она заболочена». А если идти по этой, то попадешь вон в тот подлесок. Кто-то из членов семьи пытался разводить там фазанов, но ему быстро наскучило это занятие. Птицы и сейчас любят там гнездиться. Хорошая у них жизнь. Никто не беспокоит. И место чудесное. — Пойдемте здесь, — предложил Аргайл. — А почему вы не продаете Уэллер, если с ним столько проблем? Ведь наверняка какие-то деньги останутся даже после уплаты налогов. После уплаты налогов, да. А вот после уплаты долгов уже ничего не будет. Я кое-как перебиваюсь исключительно благодаря доброму отношению управляющего банком. Дядя Готфри не желал мириться с бедностью и брал в банке большие суды обеспеченные предполагаемыми доходами. Какими доходами? Во время войны на территории поместья размещалась авиабаза. Он рассчитывал получить компенсацию за причиненный ущерб, но, разумеется, ничего не получил. Теперь там расположена американская база. Когда ее закроют, я попытаюсь отсудить свои земли обратно. Неужели такое возможно? Сомневаюсь, но это я говорю только вам. Главное — убедить в вероятности такого исхода служащих банка тогда я смогла бы взять заем. — Как дядя Готфри? — Да, как дядя Готфри. Вам, наверное, кажется ужасно безответственным брать деньги взаймы, зная, что никогда их не вернешь. Но, черт побери, для чего тогда существуют банки? Они пересекли небольшую поляну, всего в дюжину ярдов шириной и собирались обойти вулканообразную кучу садового мусора, приготовленного для сжигания, когда Аргайл, ловил слабый запах гари, смешанный с влажными испарениями от земли после прошедшего ночью дождя. Они подошли ближе, и Аргайл замер в немом изумлении. Запах гари исходил от большой стопки наполовину сгоревших папок с бумагами. Аргайл прочитал уцелевшее название обгоревшей папки из старой манильской бумаги «Корреспонденция за 1982 год». Он также разглядел обрывок письма, отправленного с Бонн-стрит и остатки какого-то счета. Джонатан и Мэри молча смотрели друг на друга. Потом Джонатан сказал, «Ну вот вам и разгадка пропавших документов». «Да», — откликнулась Мэри, засовывая руки в карманы, — «вот и разгадка». Аргайл наклонился ниже, принюхался и сообщил, «Пахнет то ли бензином, то ли парафином». Какая вчера была погода? Утром накрапывал дождь, к полудню перестал. Вечером начался опять и уже не прекращался до самого утра. джонатон пожал плечами. Тем, кто это сделал, пришлось изрядно потрудиться. Представляете, сколько времени это у них заняло? Перетаскать сюда из дома все папки, сложить их штабелем, поджечь, дождаться, пока все сгорит, и потом разбросать костер. Я думаю, у них ушло на это немало времени. Вот только зачем? Вопрос риторический. Или у вас есть предположение Я вижу только одно. Уничтожена значительная часть улик против Форстера. Идемте. Нам нужно вернуться и разыскать инспектора Уилсона. Флавия стояла в холле и, засунув руки в карманы задумчиво смотрела на лестницу, когда позади нее раздалось возмущенное покашливание. Она обернулась и извинилась за вторжение без стука. По правде говоря, она напрочь забыла о существовании вдовы Форстера. Позже она поняла, что это была не только ее оплошность. Большинство людей помнило о существовании Джессики только до тех пор, пока она была рядом. В сознании Флавии невольно всплыло слово "мышка", и как она не пыталась избавиться от этой уничижительной характеристики, слово застряло у неё в голове и напоминала о себе на протяжении всего разговора. Миссис Форстер была моложе своего мужа на добрый десяток лет, если не больше. В ней не было ни капли той самоуверенности и надменности, которыми отличался ее муж. У женщины было лицо безвинной страдалицы и ханжи, о чем свидетельствовали плотно сжатые губы и опущенный подбородок. Кроме того, она ужасно нервничала и пребывала в сильной депрессии, Впрочем, в подобных обстоятельствах это вполне объяснимо», — великодушно решила Флавия. Джессика все время теребила край платья, запиналась, дрожала, и Флавия вдруг почувствовала, что заражается ее состоянием. Разговорить женщину оказалось непросто. Первым делом Флавия выразила свои соболезнования в связи с кончиной мистера Форстера и получила ответ. «Это был шок. Я до сих пор не могу поверить в случившееся». «Не знаю, могу ли я спрашивать. Вы хотите допросить меня? Я уже все рассказал о полиции». «Флавия поспешила заверить, что ей нужно совсем другое». «А кто вы?» «Флавия объяснила и поинтересовалась. «Э, что вам сказали в полиции?» «Ничего. Они только спрашивали. Это было ужасно. Они вели себя так, словно меня это все не касается». Опустив некоторые подробности, Флавия поделилась с ней кое-какой информацией, а под конец спросила про Палайола. Либо вдова очень хорошо притворялась, либо ей действительно ничего не сказали в полиции, но она решительно ничего не знала. Флавия склонялась ко второй версии. Джессика Форстер казалась столь незначительным существом, что все обращались с ней соответствующим образом. Вдова так высокопарно благодарила Флавию за то, что та потрудилась разъяснить ей ситуацию, что итальянка невольно прониклась к ней сочувствием. Когда Флавия закончила говорить, миссис Форстер отрицательно покачала головой. — Мне ничего не известно о том, что вы рассказываете. Э, — Для вас эта информация явилась неожиданностью? — Я ничего не знала о его делах, кроме того, что в последнее время они шли не очень хорошо. Из-за миссис Верней. Впервые в ее голосе промелькнула некоторая горячность. Джессика Форстер пояснила, что ее муж и миссис Верней не сумели поладить. «Уж не знаю, чья в том была вина. Она сказала, что его услуги ей не по карману. Джеффри пришел в ярость. Я даже не ожидала от него такого взрыва. Боюсь, они просто не взлюбили друг друга с первого взгляда». Должна сказать, что ко мне она всегда относилась дружелюбно. Она даже пригласила меня к себе пожить, если мне станет не в в этом доме. Очень мило с ее стороны, правда? Только в беде и можно по-настоящему узнать человека. Плавия согласилась, что, как правило, это так. Конечно, я могу понять его реакцию, — продолжила миссис Форстер. Джеффри столько сделал для мисс Бомонт. Даже оставил ради нее работу в Лондоне и переехал сюда жить и вдруг миссис верней прогоняет его он был глубоко оскорблен и я не постесняюсь сказать что ее решение стало для нас ударом в финансовом отношении тоже значит миссис Верней уволила вашего мужа только потому что у нее не хватало средств на его услуги джессика форстер смотрела на нее недоумевающим взглядом а какие еще могли быть причины флавия подумала что она либо очень проста либо в самом деле глупа. А может быть, не то и ни другое. — Значит, для вас настали трудные времена. Я имею в виду в денежном отношении. Женщина кивнула. — Да. Но потом положение стало выправляться. Джеффри снова занялся прежним бизнесом и говорил, что вскоре провернет крупную сделку. — И что это была за сделка? — Понятия не имею. Он старался не утомлять меня подробностями. Я зарабатываю, ты тратишь. Так он всегда говорил. Он был хорошим человеком. Я понимаю, вам уже наговорили про него всякого, но они знали его только с одной стороны. А была еще и другая. Совсем другая. Флаве оставалось только догадываться, что имела в виду миссис Форстер. Она решила выпытать это у нее, избрав более подходящий момент. И все-таки, что это была за сделка? Он собирался продать картину? Вероятно, да. А может быть, коттеджи? Хотя нет, вряд ли. Когда к вашему мужу попадали ценные картины, он обычно держал их здесь? Понятия не имею. Может быть, и нет. Если они были действительно ценные... «Здесь не такое уж безопасное место. К тому же многие люди имеют ключи от нашего дома. Уборщица, например. Да еще ограбления Вы, наверное, слышали? А если, к примеру, ваш муж собирался показать картину клиенту, он мог привести ее сюда в последний момент?» Джессика кивнула. «Мог. Он арендовал сейф в Норвежском банке. Но ведь я уже говорила, все это полиции». «Он упоминал при вас имена клиентов?» Она помотала головой. «Он имел контакты в Италии?» Тот же ответ. «Понятно. А ваш муж часто бывал в разъездах?» «Конечно. Это часть его работы. Ему приходилось постоянно куда-то ездить, смотреть картины, встречаться с клиентами. Нельзя сказать, чтобы ему это нравилось. Он любил бывать дома. А за границей он выезжал?» «Да, иногда». — Но не часто. — А почему вы спрашиваете? — Просто интересуюсь, — уклончиво ответила Флавия. — А вы, случайно, не знаете, не ездил ли он в июле 1976 года в Шотландию? — Не знаю, — снова покачала головой Джессика. — А впадаю в мае девяносто первого? — Нет. — В Милан в феврале девяносто второго? — Не думаю. — Он часто выезжал, но всегда ненадолго. Я никогда не могла сказать точно, где он находится. — А кто-нибудь может это знать? — Вряд ли. Джеффри работал один. — Попробуйте спросить у Интертона. Был у него такой знакомый. Может быть, он что-нибудь знает? — Понятно. — Спасибо. — Скажите, а как так вышло, что он стал работать на Веронику Бомонд? — «Наверное, она его попросила. Кажется, они познакомились несколько лет назад на одном мероприятии. Джеффри старался поддерживать такие контакты, хотя лично я не стала бы тратить время на подобных людей. Он говорил, что однажды дал ей хороший совет, но работать у нее он стал только три года назад. Тогда мы и переехали сюда. По моим данным, они знали друг друга очень давно». Им было лет по двадцать, когда они познакомились. Джессика оказалась удивленной. — Да? — Возможно. Не знаю. Он никогда не упоминал об этом. Честно говоря, я была недовольна нашим переездом сюда. Я знаю, он хотел поправить дела, но мы как-нибудь обошлись бы и без этой работы. Я была готова сама зарабатывать, лишь бы он отказался от этого предложения. Разве можно ставить свою жизнь в зависимости от прихоти одного человека, к тому же очень странного человека? Но Джефф никогда меня не слушал, и то, что в результате я оказалась права, меня совершенно не радует. Я и сейчас уверена. Мы напрасно покинули Лондон и похоронили себя в этой глуши». «Не совсем удачное сравнение», — отметила Флавия. И если подумать, действительно жаль, что он не послушал жены. Может, она и кажется перепуганной крольчихой, но если все было так, как она говорит, у нее гораздо больше ума и рассудительности, чем у ее мужа. «Вы не знаете, куда пропали его бумаги?» — спросила она. Джессика нервно сцепила пальцы, и Флавия поняла, что сейчас она скажет неправду. «Я не знаю. Меня целый день не было дома». Я приехала вечером. Вчера утром я отвечала на вопросы полиции, затем поехала в Норвич повидаться с адвокатом. Потом весь вечер провела у друзей. Я впервые услышала о пропаже сегодня утром, когда полицейские пришли взглянуть на бумаги и, войдя в кабинет, начали кричать, что их нет. Флавия задумчиво кивала. «Как она поторопилась выложить свое алиби!» Женщина говорила спокойно, но проницательной итальянке показалось, что это стоило ей немалых усилий. На небеспристрастный взгляд Флавии миссис Форстер слишком сильно взволновал вопрос о пропаже бумаг. Итальянка потягивала из стакана пива и никак не могла решиться. — Нет, — наконец определилась она, — уйду голодной. Так безопаснее. Она впервые видела, чтобы еда выглядела подобным образом и не рискнула проверить, какое воздействие она произведет на ее желудок. Аргайл с отвращением запихивал в рот колбасный рулет. Лишь инспектор Мэнстед, только что приехавший из Лондона, с энтузиазмом поглощал яйца по-шотландски. Он как раз отправил в рот второе яйцо — и маленькую маринованную луковицу, и с довольной миной жевал образовавшуюся смесь. Флавию передернула, и она попыталась сосредоточиться на деле. «А что думают обо всем этом ваши коллеги из Норфолка?» — спросила она. Менстед неторопливо дожевал и проглотил смесь из яйца, колбасного фарша и маринованного лука. «Пока они ничего не думают. Им хочется свалить вину на Гордона. Я понимаю, так проще». Но они этого не сделают. Они держат его за неимением лучшего. Я слышала они уже побеседовали с миссис Форстер. Точно. Она рассказала им про сейф в банке? Мэнстед улыбнулся. Конечно, рассказала. Они уже проверили его. И что там оказалось? Ничего. В день гибели Форстер приехал в банк перед самым закрытием и все забрал. Что? Что он забрал? Никто не знает. Это и понятно. Не станут же служащие банка совать нос в сейф клиента. Здесь у нас не Швейцария, мисс. Флавия сдвинула брови. Значит так, Джонатан позвонил ему... Во сколько? Примерно в половине третьего, подсказал Аргайл. Может, чуть позже. После чего Форстер прыгает в свою машину и мчится в Норвич, чтобы забрать из сейфа какие-то вещи. Продолжил за Флавию Менстед. «Дорога в Норвич занимает около сорока пяти минут. В тот же вечер его настигает смерть. При осмотре дома мы не заметили следов ограбления, но ведь мы не знаем, что он забрал из сейфа. Возможно, убийца пришел именно за этим». Флавия фыркнула и почесала нос. «Джонатан?» — спросила она. «Повтори в точности, что ты сказал, когда говорил с ним по телефону». Аргайл встрепенулся и напряг память. «Я сказал, что интересуюсь картиной, о которой мне рассказал его старый друг. И...» И добавил, что слышал, будто бы он должен знать о ее судьбе. «И...» «Сказал, что есть предположение, будто картина была украдена, и что хочу поговорить с ним об этом. Потом сказал, что не хочу обсуждать это по телефону. Он сказал, чтобы я приезжал к нему сюда». Как ты считаешь, он мог подумать, что ты хочешь купить эту картину? В принципе, да. Значит, он мог забрать ее из сейфа, намереваясь предъявить покупателю товар? Вполне, хотя я вдруг вспомнил. Я упоминал в разговоре Палаццо Страга. Ах, но это никак не объясняет факт его смерти, так ведь? И то, что кто-то сжег все его бумаги. то Уж в этом меня точно никто не обвинит. Мэнстед, который не без удовольствия слушал их разговор, опустошил стакан на треть и промокнул губы. «Ах, сельская жизнь!» — блаженно улыбаясь, произнес он. «Хорошее пиво, хорошая еда, свежий воздух. И на что мне сдался этот Лондон? Возможно, — продолжил он другим тоном». Картины не имеют ко всему этому никакого отношения. Флавия бросила на него неодобрительный взгляд. «Мои друзья из местной полиции утверждают, что у них еще масса версий. Отказ Гордона сообщить, где он провел вечер, лишь одно из направлений. Но какие еще, к примеру? Например, тот факт, что Форстер волочился за девушкой, которая убирала у них в доме. А миссис Форстер это не нравилось». Какой бы безропотной простушкой она ни казалась, подобное не понравится ни одной жене. И я могу ее понять. Ну и, конечно, большие подозрения вызывает поездка вдовы в Лондон. А что там неясного? Миссис Форстер поехала в Лондон повидаться с сестрой. В тот вечер, когда Форстер упал с лестницы, она в гордом одиночестве отправилась в кино. Она ушла от сестры в пять и вернулась за полночь. Я знаю, бывают затянутые фильмы, но девять часов многовато даже для очень концептуального режиссера. Когда сестру Джессики спросили об этом, она ответила, что сама была удивлена поздним возвращением сестры. «А вам Джессика рассказывала про поездку?» — спросил Мэнстед у Флави. «Да, она сказала, что сначала прогулялась, потом перекусила». Посмотрела фильмы снова пешком, поскольку вечер был чудесный, пошла домой. Может быть, это и правда? «Но теперь мы имеем дело еще и со сгоревшими документами», — напомнил Мэнстед. «И кто кроме нее мог это сделать? И зачем ей это? Хочет обезопасить себя, уничтожив какую-то информацию? Боится, что поместье конфискует в пользу жертв махинации ее мужа?» «Из Бельгии что-нибудь ответили на ваш запрос о картине, которую упоминал Уинтертон?» Энстетт кивнул. «Да! Кстати, спасибо вам за контакт. Ваш знакомый оказался очень приятным человеком. Он сообщил, что картина по-прежнему находится в коллекции, и прислал ее фотографию. Он достал из папки немного помятую фотографию, передал ее Флаве и с легкой улыбкой наблюдал за ее лицом, ожидая реакции. Изображение было нечетким, Флавия пригляделась и хмыкнула. «Мы уже показали ее графу Дункельду. Он клянется, что это его картина. Палайола, святая Мария в Египте». Флавия кивнула и отхлебнула пиво. Как она была украдена? До смешно просто. Во время свадьбы. Он сверился с листком. 10 июля 1976 года. Розовевшую от смущения невесту ведут к алтарю. Играет орган. В воздух летит конфетти, торжество в бальном зале. Очень полезная вещь этот, бальный зал, вы не находите? Праздник проходит на высшем уровне, безупречно. Все замечательно и как у всех, если бы ни одно «но». Утром в библиотеке висела вышеназванная картина. Когда ночью утомленный, но гордый отец пришел в библиотеку, чтобы насладиться тишиной и покоем, он увидел на месте картины голую стену. — Совершенно верно. К тому времени гости уже разъехались по домам. На свадьбе присутствовало семьсот человек. Гости, родственники, слуги, музыканты, священники. Взять картину мог любой. Кто-нибудь просматривал список гостей? — Наверняка. Но что это могло дать? — Может быть, это нужно сделать сейчас? — Я спрошу. «Конечно, если Форстер был так умен, как полагает ваш босс, вряд ли он записался под своим именем. Возможно, его вообще не было в списке гостей. В любом случае, это было так давно. Если хотите, можете просмотреть папку с делом». «А каким образом картина попала в Бельгию?» «Человек, который купил ее, уже умер. и Естественно, в его документах нет о ней никаких сведений». «Да это было бы и странно, вы не находите?» владельцев не осталось свидетельств того, что картину продал им Форстер?» «Нет?» а разочарованно протянула Флавия. «Мне жаль. Ладно, важно то, что он знал об этой картине. Это означает, что у нас появилась хрупкая связь между Форстером и исчезновением Учелла, Палайолла и фра -Анджелика. Три полотна, похищенных в период с 1963 по 1991 год. И все три числятся в списке Джотто, составленном моим боссом. Во всех трех случаях преступник не оставил следов. Конечно, это обнадеживает, но связь между преступлениями, как вы правильно заметили, действительно очень хрупкая. Так, ну где же мое пиво? Пиво Мэнстеда ожидало его в засаде и мгновенно появилось на столе. Но, как оказалось, засада была устроена не только на него. Не успел Аргайл выкрикнуть бармену заказ, как к его столику пришвартовался Джордж. Аргайлу показалось, что тот давно следил за ним и ждал подходящего момента. — Ну, здравствуйте снова, молодой человек! — начал Джордж. — Какие новости? — Боюсь, никаких. Безразлично бросил Аргайл, наблюдая, как Салли, жена бармена, разливает стаканы пива. Вы, вероятно, знаете столько же, сколько и я. Так, значит, они не собираются никого искать. Ну-ну. Я скажу вам только одно. Рано или поздно Гордона отпустят. Да? Почему так? Потому что он не убивал Форстера. У него алиби. — Впервые слышу, — сказал Аргайл, отметив, что Джордж говорит намеренно громко. — Я знаю, — ответил Джордж. — Но скоро вы услышите об этом. Не сомневайтесь. Вот-вот. Даже я знаю, что он не делал этого. И послав всем окружающим многозначительный взгляд, Джордж закивал в такт своим мыслям, опрокинул в рот остатки пива и вернулся за столик в углу аргайло возникло четкое ощущение того, что Джордж передал некое послание. Он не понял, кому оно предназначалось, но знал точно, что не ему. Кому? Он понял в тот же вечер, когда они убрали со стола остатки ужина и перетаскали всю посуду на кухню. Ужин удался на славу, если не считать стартового блюда, приготовленного Флавией. Мэри попросила ее сделать настоящую итальянскую пасту, и как то не отнекивалась, уверяя, что совершенно не умеет готовить, Мэри все-таки настояла. Она была убеждена, что все итальянцы великолепно готовят пасту, однако спустя час ей пришлось переменить свое мнение. В дверь позвонили. «Кажется, неожиданные ночные визиты входят в моду», — заметила Мэри, вставая. Она, не торопясь, прошла через гостиную, потом через холл, Путешествие заняло несколько минут, открыла дверь и впустила позднего гостя. Аргайл с Флавией молча переглядывались, гадая, кто пришел. Наконец, в дверь заглянула Мэри и велела им перебираться в гостиную, единственное место в доме, где можно было расположиться с комфортом. — Это Салли, — сказала она, возглавляя шествие по темному узкому коридору. — Жена бармена. Не представляю, что ей от меня нужно. Но как местный феодал, я обязана ее выслушать. Полагаю, разговор имеет отношение к Джеффри, поэтому вам тоже будет полезно поприсутствовать». Салли, жена бармена, ждала Мэри, не снимая пальто. Чувствовалось, что ей сильно не по себе. Мэри усадила ее к огню и улыбнулась ей материнской улыбкой. «Я сказала хари что у меня болит голова, и оставила его закрываться», — сказала Салли. «Мне не хотелось вас беспокоить, но...» Она повернула голову и увидела Флавию и Аргайла. «Ах, в чем дело с Я напрасно пришла сюда. Пожалуй, я пойду». «Никуда ты не пойдешь», — твердо сказала Мэри. «Если хочешь поговорить со мной наедине, эти двое могут пойти погулять». «Ох, я не знаю. Простите, что побеспокоила вас, но мне вдруг подумалось, что вы сумеете подсказать...» «Конечно, сумею», — сказала Мэри так, словно уже знала, о чем пойдет речь. «И если хочешь услышать мой совет, то, я полагаю, мисс Ди Стефана тоже должна выслушать твой рассказ. На нее можно положиться». «А он?» — спросила Салли, указывая на Аргайла. «Я знаю, он сплетничает с Джорджем. Постоянно». Мэри вышла в коридор и пронзительно свистнула, засунув два пальца в рот. Свист, подхваченный эхом бесчисленных комнат, прозвучал, как сирена воздушного налета. В коридоре послышались глухой лай и шлепанье собачьих лап. Мэри сняла с крючка пальто Аргайла и сунула ему в руки. — Пожалуйста, Джонатан, маленькая услуга, в интересах спокойствия местного населения. Вы — Выведите Фредерика на вечернюю прогулку. — Гулять! Гулять! — сказала она собаке, радостно влетевшей в комнату. «Это наши женские дела», — продолжала она уговаривать Аргайло, видя, что тот отнюдь не горит желанием выгуливать Фредерика. «Возвращайтесь через полчаса». Выпроводив Аргайло, женщины окружили Салли заботой и вниманием, всячески выражая ей свое сочувствие и симпатию. Салли было уже под сорок. У нее было тяжелое бледное лицо, вероятно, от некачественной пищи, недолгого стояния за барной стойкой. Тем не менее, она производила приятное впечатление. Если бы она хоть немного ухаживала за собой, — подумала Флавия. Но, как часто напоминал ей Аргайл, здесь это не принято. Салли не торопилась рассказать о причинах своего прихода. Она застыла и погрузилась в молчание, тупо разглядывая ковер. — Я попробую тебе помочь, — сказала Мэри, — видишь, что тани в силах начать. — Ты пришла поговорить о Гордоне, правда? — О, да, миссис Верней, да, — поспешно подхватила Салли. Мэри словно нажала на спусковой крючок. Слова вдруг потоком полились из уст женщины. Он не сделал ничего плохого. Я полагаю, всем известно, что он иногда ворует и бывает груб, но убить он не мог. — А полиция считает иначе, — возразила Мэри. — Они ошибаются. Уж я-то точно знаю. — Откуда? — Салли снова умолкла. — Потому что он был с тобой? Правильно? Салли кивнула и с тревогой посмотрела на Мэри. «Расскажите нам все по порядку», — предложила Флаве. «Сначала я кое-что объясню тебе», — сказала Мэри. «Гордон женат на Луизе, в девичестве луизи Бартон, дочери Джорджа. Поэтому Салли и не хотела, чтобы наш разговор слышал Джонатан». И Салли начала рассказывать. «Простая история». Салли и ее муж трудились за барной стойкой по очереди. Вдвоем они работали только по выходным, во время большого наплыва посетителей. Обычные дни управлялись по одному. В день, когда умер Форстер, за стойкой работал Харри. У Салли был свободный вечер. Зал для посетителей находится внизу, а жилые комнаты Салли и Харри в дальних комнатах наверху. Восемь часов вечера — самое горячее время, поэтому Салли была уверена, что ее муж не сможет отлучиться из зала до самого закрытия. В тот вечер Гордон вышел из бара, обошел его с другой стороны и поднялся по водосточной трубе в комнату Салли. Он оставался у нее до тех пор, пока не раздался звонок, возвещающий о закрытии бара, и удалился тем же способом, что и пришел. «Понимаю». — сказала Флавия, стараясь держаться ближе к фактам, ибо мотивы были ей непонятны. — Значит, он оставался у вас со скольких? — С восьми до одиннадцати? — Да, верно. — Это обеспечивает ему алиби на весь период, когда предположительно был убит Форстер. — Да, понимаете? Поэтому я и пришла. — Вам нужно повторить все то же самое в полиции. А вы думаете, они никому не скажут? Как они объяснят освобождение Гордона из-под ареста? К концу недели о наших отношениях узнает весь поселок. — Салли, — печально промолвила Мэри, — в Норфолке есть только два человека, которым ничего не известно о ваших отношениях. Это твой муж и жена Гордона. Разве ты не знаешь? Потрясенная Салли прикрыла рот рукой. — Нет, — сказала она. Как видишь, я знаю, хотя я и не любительница сплетен. Простите, — прервала их диалог Флавия, — а почему Гордон не рассказал об этом полиции сам? Как я понимаю, ему нечего терять. Все и так знают о его связи с Салли. — Потому что... — Почему? — сурово выпросила Мэри, должно быть, имея в виду нечто, о чем не знала Флавия. — Потому что Гордон видел, как из дома Форстера выходил Джордж. «Ах!» — озабоченно произнесла Мэри. Флавия откинулась на спинку кресла, чувствуя, что ей не стоит вмешиваться со своими комментариями и вопросами. Мэри Верней так ловко вела допрос, словно всю жизнь только этим и занималась. Постепенно Мэри выведала у Салли, что Гордон, проходя за домом Форстера, видел, как из дома Форстера выходил Джордж. Он шел очень быстро, опустив голову, и был сильно взволнован. В тот момент Гордон не придал этому значения, — покачала головой Салли. Но на следующее утро, когда разнеслась весть об убийстве, он испугался, как бы это его тесть не натворил дел. Ну, вы знаете, из-за коттеджа. И вместо того, чтобы выдать Джорджа, он молчал, даже когда его засадили в тюрьму. — Какая неслыханная доброта! — неожиданно заключила Мэри. Флавия вздохнула. Она с трудом научилась понимать невнятное произношение жителей Восточной Англии и сейчас была неприятно поражена тем, что мирная сельская жизнь оборачивается таким же сумбуром. Но, с другой стороны, что творится в маленьких городах Италии? Инцесты, обмен женами, вендетта. Наверное, люди везде одинаковы. Она подалась немного вперед. Но он видел его, когда еще не было восьми. Правильно? Салли кивнула. «Да, он как раз шел в паб. Это было около семи часов вечера». «Тогда о чем он беспокоился? Форстер умер не раньше девяти, это установленный факт. Поэтому показания Гордона никак не могли повредить Джорджу. Тем более, если у того не было мотива». «Да нет, мотив у него был», — поправила ее миссис Верней. «Разве Джонатан не рассказывал вам, что Форстер грозился выселить Джорджа из коттеджа?» «Ах, да. Джордж прожил в нем всю свою жизнь и, естественно, не обрадовался такой перспективе. Он возненавидел Форстера и, к сожалению, часто позволял себе неосторожные высказывания. «Что-нибудь вроде «я убью этого мерзавца»?» «Да, примерно так». «Ясно. И многие это слышали?» Мэри Вернэй кивнула. Флавия подумала. «В таком случае полиция все равно до него доберется. Это лишь вопрос времени», — сказала она, наконец. «Гордону нужно рассказать полицейским правду. Если они выяснят все сами, ему будет предъявлено обвинение в введении следствия в заблуждение. Так и передайте Гордону. И чем раньше вы это сделаете, тем скорее полиция оставит его в покое. У них есть более важные дела». Салли неуверенно кивнула и поднялась. — Мне пора возвращаться, — сказала она. — А то Харри начнет гадать, куда я запропастилась. — Хочешь, я сама поговорю с Джорджем? — предложила Мэри. — Я уверена, он тут ни при чем. — Но будет лучше, если он приготовится к расспросам полиции. Я могла бы предупредить его. — В самом деле, — обрадовалась Салли, — я бы чувствовала себя гораздо спокойнее. — Хорошо, договорились. Флавия ободряюще улыбнулась женщине на прощание, а Мэри проводила ее к выходу. «Для вас это явилось неожиданностью?» — спросила Флавия, когда Мэри вернулась в гостиную и устроилась поближе к огню. «То, что Гордон не виноват?» хм, «Нисколько. Нет, я от джорджа А вот этого я никак не ожидала. Настолько, что, честно говоря, ни на секунду не поверила ей. Я склонна видеть в людях лучшую сторону их натуры. Джонатан, возможно, говорил вам об этом. К тому же я не могу представить Джорджа в роли поджигателя. Это не его стиль. Однако Форстер мертв. Мертв? Но не факт, что убит. И потом, вы же полагаете, что его смерть как-то связана с картинами? Или теперь главной подозреваемой стала несчастная Джессика? Мы делаем все, что можем, вы же знаете. Хм, знаю, извините. Но я потихоньку начинаю терять терпение. Вы не знаете, был ли Джеффри убит, и не знаете, был ли он вором. Тогда зачем поднимать такой шум? Вы переполошили весь поселок. Нельзя же подозревать всех подряд. Это нервирует людей. Следствие по делу о смерти Форстера велось бы и без нашего участия. И если это вас как-то утешит, могу сообщить, что полиция уже почти потеряла надежду раскрыть это дело. Впрочем, как и я. — Вот и отлично!